Вскоре в доме началось движение, и госпожу де Реналь смутило одно обстоятельство, о котором она раньше не подумала. «Эта негодная Элиза войдет сюда в комнату. Что нам делать с этой огромной лестницей?» — говорила она возлюбленному. «Куда спрятать ее?» «Я снесу ее на чердак!» — вскричала она с какой-то внезапной веселостью. «Но ведь придется пройти через людскую!» — возразил Жульен с удивлением. Я оставлю лестницу в коридоре, позову Лакея и пошлю его с каким-нибудь поручением. Приготовь заранее какое-нибудь объяснение для Лакея, если он, проходя по коридору мимо лестницы, заметит ее. — Хорошо, мой ангел, — ответила госпожа Дареналь, целуя его. — А ты спрячься поскорее под кровать. На случай, если пока меня не будет, Элиза войдет сюда. Жульен был удивлен такой внезапной веселостью. «Так значит», — подумал он, — «близость реальной опасности не только не смущает ее, но возвращает ей прежнюю веселость, потому что заставляет ее забывать укоры совести». «Действительно необыкновенная женщина! О, вот сердце, в котором царит блаженство!» Жульен был в восхищении. Госпожа де Реналь взялась за лестницу, очевидно, слишком тяжелую для нее. Жульен хотел помочь ей. Он любовался ее изящной талией, которая не говорила никоим образом о большой силе. Как вдруг она без всякой помощи схватила лестницу и подняла ее, как будто бы это был стул. Проворно отнесла она ее в коридор третьего этажа и положила вдоль стены. Потом позвала лакея, а сама, чтобы дать ему время одеться, поднялась на голубятню. Когда пять минут спустя она вернулась в коридор, то не нашла уже там лестницы. Куда она девалась? Если бы Жульен не был в доме, то эта опасность немало бы не встревожила ее. Но если бы теперь муж увидел эту лестницу, это могло бы быть ужасно. Госпожа Д'Ареналь бегала по всему дому и, наконец, нашла ее под крышей, куда Лакей отнес ее и даже спрятал. Странное обстоятельство, которое раньше встревожило бы ее. какое мне дело думала она до того что случится через двадцать четыре часа когда жульен уже уедет разве все не будет тогда для меня полно ужаса и угрызений у нее мелькнула как будто смутная мысль о том что она должна умереть но что из того он вернулся к ней после разлуки показавшейся ей вечностью она вновь свидлась с ним На то, что он сделал, чтобы добраться до нее, доказывало, как он ее любит. — Что я отвечу мужу, — говорила она Жульену, — если слуга расскажет ему, что нашел лестницу? С минуту она раздумывала. — Чтобы разыскать крестьянина, который продал ее тебе, им понадобятся целые сутки. — О, как бы я желала умереть так! — воскликнула она, бросаясь в объятия Жульена, —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 Во всяком случае, это могут сделать только дети, играя между собою. — Приведи их в сад под окошко, — попросил Жульен. — Пусть они поговорят. Я так был бы рад увидеть их. — Хорошо, хорошо! — крикнула госпожа Дореналь, уходя.